Страница 459. Письмо 80. Валерии Владимировне Арсеньевой. 1857 год. Января 14 Москва. Любезная Валерия Владимировна, что я виноват перед собой и перед вами ужасно виноват, это несомненно. Но что же мне делать? То, что я вам писал в ответ на ваше маленькое письмо, в котором вы запрещали мне писать вам, было совершенно справедливо и больше я вам сказать ничего не могу. Примечание первое. Я не применился в отношении вас и чувствую, что никогда не перестану любить вас так, как любил, то есть дружбой, никогда не перестану больше всего на свете дорожить вашей дружбой, потому что никогда никакой женщине у меня сердце не лежало и не лежит так, как вам. Но что же делать? Я не в состоянии дать вам того же чувства, которое ваша хорошая натура готова дать мне. Я всегда это смутно чувствовал, но теперь наша двухмесячная разлука, жизнь с новыми интересами, деятельностью, обязанностями даже, с которыми несовместима семейная жизнь, доказали мне это вполне. Я действовал в отношении вас дурно, увлекался, но ежели бы теперь я приехал к вам и, разумеется, опять бы увлекся, я поступил бы еще хуже. Надеюсь, что вы настолько меня уважаете, что верите, что во всем, что я теперь пишу, нет слова неискреннего. А ежели так, то вы меня не перестанете любить немного. Я на днях еду в Париж и вернусь в Россию, когда, Бог знает, нечего вам говорить, что ежели вы мне напишете несколько строк, я буду счастлив и спокоен». Адрес Париж, Рюи де Риволи, номер 206. Прощайте, милая Валерия Владимировна, тысячу раз благодарю вас за вашу дружбу и прошу прощения за ту боль, которую она, может быть, вам сделала. Ради Бога, попросите мотмазель Вергани написать мне несколько хоть бранных строк. Это, может быть, покажется вам фразой, но я ей Богу чувствую знаю, что вы сделаете счастье хорошего, прекрасного человека, но я, в смысле сердце, не стою вашего ногтя и сделал бы ваше несчастье. Прощайте, милая Валерия Владимировна, Христос с вами. Перед вами так же, как и передо мной, своя большая прекрасная дорога, и дай Бог вам по ней пройти к счастью, которого вы тысячу раз заслуживаете. Ваш граф Лев Толстой. 14 января. Примечание. Смотри письмо 75-е. Конец примечаний.